21 июня 1952 -го года. Теперь исполняю мое обещание дать пояснение летающим дискам. Так называемые летающие диски, ожерелья и прочие формации являются пространственными образованиями, насящимися вокруг нашей Земли. Обычно они не имеют доступа в ближайшие слои нашей атмосферы, ибо Земля имеет заградительную сеть. Лучи и магнитные токи образуют совершенно непроницаемую атмосферу или заградительную сеть. Сфера, напряженная и ближайшая к земному плану, яро отвечает на воздействие земных энергий, которые отравляют не только сферу, непосредственно прилегающую к Земле, но и более отдаленные пространства в силу мгновенности передачи тончайших энергий. Ярые энергии могут проникнуть не только за пределы сферы, окружающей Землю, но они оставляют бреши в заградительной сети. И неожиданные, часто нежелательные посетители начинают проникать в нашу сферу и сами уявляются на распадении ожерелья или на сгорании и столкновении с болидами – все еще носящимися в нашей атмосфере со времени гибели нашей лучшей планеты. Столкновения эти порождают ядовитые газы, которые отравляют нашу напряженную атмосферу и яро воздействуют на организмы обитателей планеты.